Глава двадцать пятая «Дорогой Аркадий Викторович, мне ужасно стыдно. Прошло уже месяца два после вашего отъезда, а я все собираюсь написать. Время так летит. Кажется, вот только вчера вы сидели у нас и твердили мне «Роберт, ты лопоухий кретин! Твоя профессия жила золотая! Интерпол!» Сюжет на сюжете. Садись и пиши детектив, мы замостырим бестселлер и выпустим в 2 недели. Я тогда помню, всю ночь ворочался и думал в самом деле иметь в родственниках директора крупнейшего российского издательства и Ворон при этом ловить. Признаюсь вам, я иногда полистиваю вашу продукцию, все эти дамские экзерсисы. на криминальные темы, не Достоевский. Да вы и сами знаете, все какие-то схемы, ситуации ходульные, однообразные, скучно. Я с первой страницы знаю, куда преступник направится и где его накроют. Поверьте, жизнь, она и в этом гораздо богаче, а человек сложнее. Иногда такое подвернется – Уже и дело вроде закрыл, работой завален по самые уши, а всё думаешь, думаешь об этих людях. Так вот, ходил я с этой мыслью в голове. А правда, ведь у меня все карты в руках, в смысле, подлинных случаев из собственной работы. А стиль в этом ум жанре дела десятое. В конце концов, есть у вас там редактора какие-нибудь литературные зубры? Если что не так, подправят. Вообще-то у меня русский язык, я считаю, совсем неплохой. Меня родители в Канаду привезли пятнадцатилетним, и я всегда любил читать и язык сохранил. Он, конечно, в иноязычном окружении бледнеет, бледнеет. Но в сегодняшнем интернетном мире не катастрофа. Ни белая гвардия, ни чёрный барон. И как только я серьёзно стал задумываться в смысле о книге, у меня в памяти всплыло одно дело четырёхлетней давности. Дело необычное. Бесследно исчезла женщина, в своих кругах довольно известная, и полиция прислала запрос в Интерпол. Мы подключились, а началось всё очень странно. В одном из отделений полиции в Монреале вбежала окровавленная особа. Девица не девица, а какой-то буратина неоясного возраста. Вбежала и рухнула на пол. Пока привели её в чувство, видели бы вы это чучело в мокрой и блевотине. Пока раны обработали, странные раны, будто кто из неё мясо щипцами рвал. Пока сделали все проверки и выявили уровень алкоголя и наркотиков в крови у этой невменяемой особы. Короче, пока суд до дела выяснилось вот что. Раны ей нанёс любимый попугай. Милая такая птичка. Но хозяйкой, оказалось, ещё милее. Заявила, что сейчас в своей квартире задушила подругу, и та сидит там в кресле задушенная и закаченевшая как камень. Ну, рыдает, рвёт на себе волосы и по мере протрезвления становится совсем неконтактной. Когда спрашивают: "Задушила? Только что. Откуда жена окаченевшая?" Ни черта не сходится. Копы хватают за бинтованную предступницу, едут к ней на квартиру, так и есть. Никакого трупа нет в помине, хотя бардак в квартире страшенный. Попугай летает как ястреб и лишь завидел эту невменяемую, опять налетел. Полицейские с трудом её отбили, с трудом запихнули его в клетку. Я бы его, честно говоря, пристрелил. Хлюв, как у орла. Короче, трупа нет как нет. Кровь исключительно хозяйская. даму надо лечить от алкоголизма. Всем привет и до следующих праздников. Однако тем же вечером компания туристов из Германии, они приехали на ежегодный фестиваль салюта. У нас тут с середины июля и до начала августа лупят ежедневно такие петарды с острова Сан-Леан. Закачаешься. Причём Русскоязычные туристы во главе со своим местным гидом, который сообщил в полицию, показали, что некая мотоциклистка у них на глазах вылетела с моста Кортье и улетела. Хм, как то есть улетела. А вот так. Улетела по небу на мотоцикле? Так точно, на мотоцикле. И по всем сравнительным показаниям, эта мотоциклетная Валькирия весьма напоминает наш сбежавший ранее труп. Нравится вам такая завязка, дорогой Аркадий Викторович, дядя Аркаша, если вы позволите, всё же родной дядя родной жены. Со всеми этими данными я и приступил к расследованию. Не стану долго морочить вам голову, да и поздно уже. А мне завтра отвозить младшую в лагерь скаутов. Водолазы ничего не нашли. Просто ничегошеньки, хоть тресни. Между прочим, несколько лет назад Тут у нас создали специальную комиссию по предотвращению попыток самоубийств, совершаемых на мосту Картье, который, кроме проезжей части, имеет велосипедную дорожку и пешеходный тротуар. Комиссия выдала рекомендации возвести с обеих сторон моста антисуицидные барьеры. Так вот, там на одном участке моста Шли строительно-ремонтные работы, и неподалёку от ограждения высилась насыпь, которую наша будущая героиня использовала как трамплин. А теперь скажите мне честно, дядя Аркаша, вы верите в парапсихологию? Ну, то есть во всю эту ерундистику, чтение чужих мыслей, предвидение будущего? Я вообще-то не верю. Я бы сказал, что парапсихология так относится к психологии обычной, как электрический стул к обычному стулу. И там, где начинается парапсихология, потребность в обычной психологии и её понимание автоматически отпадает само собой. Вот я и крутился над опросами в кругу этих чудес. время от времени допрашивая сам себя: "Я-то нормальный или нет? Не может же быть, чтобы все эти люди, которые Бог знает что мне о пропавшей рассказывали, были чокнутыми?" А с другой стороны, положив руку на сердце: "А четыре евангелиста, они не чокнутые, но мы же читаем, как Он шел по воде, аки по суху, и за давностью тысячелетий отлично все это кушаем. Вот и будем считать, что рождается такой современный миф. Да, но где же мальчик? То есть девочка? То есть по годам вполне зрелая особа. Но знаете... Не берусь я описывать свои ощущения, вот тут явно понадобились бы ваши издательские зубры. Из всех этих рассказов возникал такой странный, щемящий, одинокий образ. Одним словом я не раз пожалел, что не знал её. Дорого бы я дал, чтобы с ней встретиться. Само собой мы произвели тщательный обыск её жилища во Франкфурте. Она снимала небольшую мансарду в одном из респектабельных домов на тихой улочке в хорошем районе. Клянусь вам, ничего более аскетичного мне видеть не приходилось. У неё совсем не было своих вещей, какие, знаете, женщины возят с собой по свету. Один лишь Старое цирковое чемоданище, почти пустой, с остатками реквизита, да какие-то журналы по оптике. Были еще брошюры, от их названий «Крыша ехала», «Справочник по фрактальной физике» или, еще того лучше, «Руководство по тензорному анализу и визуализации искривленного пространства-времени». Не дурно? для циркачки, а? Но к делу. Никто ничего не нашёл, хоть убейте. Она исчезла. Если хотите, вознеслась. Это в зависимости от того, на что мы замахнёмся: на детектив, на триллер или на мистический роман. Сигнализируйте о требуемом. И вот, как только я вспомнил об этой загадочной женщине, я для свежения памяти, ну и вообще, пригласил на встречу одного из свидетелей, что проходили по этому давно закрытому делу. Пришлось пойти на небольшую хитрость. Я сказал, что дело взято на доследование, иначе он бы не пришёл. Её бывший муж «Видели бы вы этого быка, бритый наголо, на лице шрам и отожогов, мускулы, как шары чугунные. Вид, честно говоря, уголовный. Но человеком он оказался очень мягким, даже чувствительным. Раза три, пока беседовали, отворачивался, чтобы слезы от меня скрыть». По первому разу проходил как цирковой партнёр, коллега, старый друг. Оттут я неожиданно озарение. Напрямую спросил его: "Как, мол, какой там партнёр?" Уж больно убивается до сих пор. И просидел он со мной в кафе битых 3 часа, рассказывая всю свою с ней жизнь, а потом вручил целую пачку писем к ней, не своих, а её любовника-музыканта, тот на фаготе играл. К тому же есть и списанный этим фаготистом блокнот всяких рассуждений, довольно парадоксальных. Вот я и думаю, не запоузырить ли нам дядя Аркаша роман на эту тему, использовать все письма и записи, тем более что и музыкант он был в лучшие из миров претензий предъявлять никому бывшего мужа мы в расчёт брать не станем ну и главная концовку надо придумать подходящую правильно какую-нибудь убойную концовку так что подключайте своих зубров а я тоже пока мозгами пошевелю да забыл добавить в этом деле был ещё один свидетель Нелепый старый толстяк, который знал её с детства, за несколько лет вколатил в гениальную девчонку университетский курс математики и физики, и затем полжизни с ней переписывался таким оборотным почерком, который даже криминалисты в прошлые века считали шифром. На обложке будущего романа Это я уже мечтаю хорошо бы изобразить парочку фраз таким вот почерком Леонардо. А? Это ведь отдельная линия романа. Но главное, когда я беседовал с ним в его аккуратной комнатки в типовом хостеле для одинокого старичья, он на полном серьёзе уверял меня, что Ньюта, так он её называл, перенеслась в другую зеркальную вселенную я понял, что имею дело с сумасшедшим и невинно поинтересовался каким это образом через какую калиточку не через калиточку невозмутимо ответствовал он о зеркальном коридоре образованном зеркальной материей и далее прочёл целую лекцию из которой я самo собой понял немного в двух словах на тот случай, если мы решим добавить в повествование дурную фантастическую струю. Давней идеи некоего Эверетта существования множества параллельных вселенных. И главное, такой серьёзный теоретик Дойч доказал, что математика, на этой идее основанная, неожиданно приводит к с известным формулам квантовой физики. Таким образом, в космологии возник мотив существования параллельных вселенных, куда ведут некие пространственно-временные тоннели, то есть коридоры, образованные внутри чёрных дыр особым видом энергии, которая эти дыры распирает. Ну и как частный мотив родилось предположение о переходе не просто в параллельную, а в зеркальную вселенную, потому что каждая элементарная частица имеет своего зеркального двойника. Это я сумбурно и невнятно то, что помню из разговора со старым чудаком. Когда я, скрывая улыбку, уточнил, как отыскивают вход в подобный зеркальный коридор, Он столь же серьёзно пояснил, что много лет они с Ньютой обсуждали создание межмерной машины, которая осуществляла бы переход между различными измерениями. Каково? Словом, что-то в этом роде. Вы не уснули ещё, дядя Аркаша? Если же разрабатывать тему серьёзно, в чём я не уверен, придётся обратиться к специалистам, дабы лапши не навалять. Однако придумать хоть какой-нибудь внятный финал придётся. В романе героиня не может исчезнуть без следа. Такое только в жизни случается. Только в жизни у этого парня, который весь её переломан, она всё летит по небу на мота цикли до сих пор всё летит и летит летит и летит по скрипту забыл сказать что на мосту нашли её рюкзак тощий такой рюкзачок почти пустой и это странно обронила на его что ли на такой скорости или просто выбросила за дальнейшей ненадобностью Но не все ли равно, с каким багажом ты навсегда уходишь в воду? Рыбья таможня пропустит все. Поверите ли, думаю об этом, как привороженный. Может ли быть, что перед этим своим полетом она просто сбросила с плеча балласт? Черт! самому даже странно как меня это зацепило